Глава 19 Из ступора они вышли одновременно. — Гойды взревели сразу на десять глоток мои любимые родственнички, чуть не подняв коней на дыбы. — Леди! — растерянно мигнул повелитель. — Зачем вы сюда пришли? Я же просил! Я виновато развела руками. — Прошу прощения, сударь. Оставить вас одних я никак не могла. Это слишком опасное соседство. «Ты знаешь этого демона, милая?» Глухим голосом спросил Ас, подозрительно глядя на меня сквозь прорезь забрали. «Да, брат, потому что некоторое время мне пришлось привезти у него в гостях. Пожалуйста, позволь мне немного прояснить ситуацию». Под моим взглядом с короны что-то невнятно буркнули, но все же спешились и, настороженно косясь на владыку, подошли. Следом за ними подъехали ближе остальные фантомы. Однако слезать с коней пока не торопились» даже неиздержанные и импульсивные оборотни. Причем оба. Здорово на них все-таки отразилось изменение статуса. Даже вперед не ринулись, едва меня завидев. Недовольного рыка не издали, обнаружив в опасной близости от меня непонятного типа. Стояли поодаль, стойко молчали, незаметно мониторя окружающее пространство. И только по их опасно пожелтевшим глазам и всеобщему напряжению, сгустившемуся в воздухе, можно было понять, насколько же им не нравилось соседство полудемона. — Гайды, — беспокойно оглядел меня ас, а затем поколебавшись все-таки снял шлем. Владыка переступил лапами, посмотрел вправо, влево, и как-то сразу поняв, что явных врагов тут нет, все же рискнул сложить крылья и вопросительно на меня посмотреть. — Леди, это и есть ваша семья? — О, да, — широко улыбнулась я, и первая потянулась обнять брата.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 Как бы воронки не случилось. Я живо подняла взгляд и обмерла, когда обнаружила, что прямо над нами небо начало неимоверно быстро темнеть, и в нем начал действительно скручиваться тугая воронка смерча. Приличного такого, с половину футбольного поля, наверное. И такая зловещая, недобро посверкивающая невидимыми молниями, как будто к нам, как минимум, собирался спуститься крайне недовольный бог.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 а вторая напротив, налилась таким же ярким сиянием. И вот тогда-то я вдруг почувствовала, как самым натуральным образом теряюсь. Ё-моё! Да неужели братья и правда отыскали какого-то ангела? Я изумленно уставилась на это чудо. Да нет, не может быть. Тот придурок же четко сказал, что нужного кандидата для участия в ритуале мы не найдем. Замены для него тоже не существует. И я тогда еще подумала, что, наверное, лишь... Прямым вмешательством Аллара можно изменить это обстоятельство. Но подумать о том, что светоносный дух решил нарушить свои принципы, или просто услышал мою неумелую молитву, не бывает такого. Хоть убей, а я все равно в это не верю. «И правильно делаешь!» Неожиданно хмыкнули из света, и от этого смешка у меня чуть не случился удар, а неожиданно давший сбой сердца, заколотилась бешеной силой. «Для него это и правда было бы слишком!» Затем яркий свет померк, позволив нам рассмотреть обладателя этого дивного ракучущего голоса. Из-за колонны проступили очертания высокого, могучего тела, чье правое крыло белоснежным куполом накрывало пугливо притихшую землю. Затем прорисовалось строгое лицо с потрясающе знакомыми чертами, твердый подбородок, четко очерченные скулы, насмешливо поджатые губы и нечеловеческие глаза, светящиеся все тем же золотистым светом. Второе крыло было сложно на спине, чтобы не мешать соседу. Но мне уже не нужно было его видеть, чтобы безошибочно угадать владельца. «Лин!» — беззвучно прошептала я, неверяще глядя на недавно обретенного брата-близнеца. Он мягко улыбнулся. «Ну вот скажи, почему стоило мне только уйти, ты опять влипла в какую-то историю?» «Ты вернулся!» Ноги сами понесли меня вперед, а на губах расцвела счастливая улыбка. «Но «Ну как тебе только несовестно, так долго не слышать мой зов, как ты вообще мог настолько далеко улететь от Вуаллара?» Под неодобрительным взглядом мрачного, как ночь соседа, Лин проворно уменьшился в размерах и, приняв вполне человеческий вид, с готовностью распахнул объятия, в которые я влетела на полном ходу, крепко его обняв. «Ну, наконец-то ты дома!»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 Так что, скорее всего, потребуется особое мощное заклятие. Кинул клич братьям, чтобы собирали армию против возможной атаки нежики из-под вашего дурацкого купола. Но гайды!» в его зрачках вспыхнули угрожающие алые точки. «Почему ты мне сразу не сказала, что этот умеет обращаться?» Я покосилась на замершего владыку. «Я сама не знала. Он сегодня в первый раз. Это было опасно!» — еще громче рыкнул Дем, от чего у доброй половины войска повелителя ощутимо дрогнули коленки. — Очень! Ты понимаешь, как трудно нам бывает держать себя в руках? Я подошла вплотную, и, не дожидаясь, пока Дем примет нормальный облик, осторожно его обняла. — Успокойся, братик! Владыка не мог меня поранить! — Это еще почему? — Потому что на нем горит мой знак! — ласково пояснила я, пытливо заглядывая в резко сузившиеся глаза Дема. И потому что теперь он просто не способен меня обидеть, понимаешь? За моей спиной раздался сдавленный кашель. «Что?» Ошаляло переспросил Дем, скинув голову и буквально воткнув тяжелый взгляд в тревожно дернувшегося повелителя. «Знак? На нем?» Вместо ответа я обернулась и пристно посмотрела на полукровку. Тот был напряжен,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 «И он бы умер, если бы я его не остановила!» э, -э Растерянно протянул Бер. «Милая, ты хочешь сказать, что одарила его благословением лишь для того, чтобы сохранить для потомков?» «Я не могла иначе!» Перехватив мой сочувственный взгляд, поведитель криво улыбнулся. «Вот, значит, почему я теперь так хорошо вас чувствую. Изменение моего облика тоже связано именно с этим?» «Скорее всего...» «Хотя и не обязательно. Возможно, тот факт, что вы едва не шагнули за грань, тоже сыграла свою роль. На тот момент это был единственный для вас выход». «А если вы не успели со знаком?» Пристально взглянул на меня владыка. «Вы перестали бы быть человеком окончательно, и сейчас в тени появился бы еще один неуправляемый полудемон». Он мгновенно помол... помолчал, оценивая вероятные последствия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 и если вы все же попытаетесь действовать силой, в том числе и в отношении знака. «Что же вас остановило?» — неестественно ровно осведомился он, словно не замечая посторонних. Я улыбнулась. «Вы сами, когда доказали, что способны себя контролировать. Поэтому я использовала этот вариант лишь в самый последний момент. Это был единственный способ сохранить вам жизнь. К тому же это решение не было только моим. Поверьте, — Если бы вы не согласились принять этот знак, он бы никогда не появился на вашей коже. А сама кинула быстрый взгляд на неподвижно замерзшее войско с коронов. — Все хорошо там, конечно, все спокойны, заклятие держат крепко, нападать не собираются. Но меня тревожит один серьезный вопрос. Где там флаг Валиона? И почему его повелитель не торопится поспешить мне навстречу? Может, конечно, это и правильно, что они разделились». Нельзя складывать все пирожки в одну корзину. Кто знает, какой им достался противник? Вдруг будет необходимо срочно организовать поддержку. И, наверное, в этом мастер. Мне ли не знать? Но все же, все же. Грызет изнутри червячок неуверенности. Только ли в этом дело? Нашла, кому дарить неуязвимость. Негромко фыркнул Дем, не заметив моего беспокойства, и неожиданно вышел из тени.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 не сводя с меня изучающего взгляда. Оторвавшись от созерцания войска, я неловко кашлянула. «Свойство Ишты! Извините, если она вам не нужна. новый теперь вас будет очень сложно уничтожить». «Я его, если что, уничтожу», — лениво зевнул Дем, звучно чмокнув меня в щеку. «Не переживай, сестренка, он пока еще старший, а я уже давно высший. Так что сожру не поморщусь». Владыка, словно не услышав, снова спросил. «Оплата?» «Невысока!» Снова зевнул Дем, показав на миг широкую глотку и чуть более острые, чем положено людям зубы. «Солнце для тебя теперь не помеха. Это, думаю, и так уже понятно. У тенях тебе теперь будет совершенно особый интерес. Перекидываться сможешь в любое время дня и ночи, не теряя рассудка. Ну и будешь отныне слышать, когда сестра позовет из любой части Вселенной. Таковы свойства знака». Если, конечно, не считать того, что в подземелье нежелательно его показывать. Сам понимаешь, почему. — Значит, ты и есть покровитель? — перевел на него взгляд повелитель. И на миг они застыли, как два соперника под важно... над важным призом. — Химеру ты к нам отправил? Ну, — но я. — Это тебе на теперь подчиняется? — Временно. Неохотно признал Дем, выпуская меня из объятий. Если пронюхать, что к чему, придется от нее избавиться. А пока она сослужила неплохую службу, так что было бы глупостью ее уничтожать просто так. Повелитель чуть сузил глаза. «Не боишься, что она навредит твоей сестре?» «Нет. Нога и достаёт моя метка. Ни одна тварь близко не подойдет, не учую, что она, говоря нашим языком, моя добыча. А мне редко рискуют переходить дорогу. Вернее, теперь это случается редко». «Всех несогласных я давно распылил и отправил рассмышлять в пустоту. На самый ее край, где даже демоны не, выжимают, не выживают». «Откуда ты узнал, что именно она может пройти через купол?» Бросил плечи, предложил награду. «Когда на кону стоит целый домен, даже высший задумается, а не донести ли на своего соседа, пока такой жирный куш не увел кто-то еще? А она сама ко мне пришла»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 «Не поверишь, чего мне стоило только его отыскать, когда ты пропала!» «Лин!» — неверяще прошептала я, а потом неожиданно заглянула в его лучащиеся нежностью глаза, открыла нашу общую память и все поняла. Абсолютно все. Вплоть до того, о чем тот наглый пернатый так и не сказал. «Бунтовщик! Вот как тебя надо было назвать! Сперва ты согласился на эту авантюру!»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 За это меня и наказал Аллар, когда понял, что я ослушался. А уже во второй раз было проще. Тот, кто один раз переступил закон, непременно сделает это снова. Просто потому, что однажды уже усомнился. Посмел иметь свое мнение, свое видение мира. Рискнул задуматься и самонадеянно указать Богу на ошибку. Я покачала головой. «А раньше ты мне об этом не рассказывал».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 И в каждом из нас он вложил частичку себя. Поэтому на самом деле мы так похожи. Поэтому он в любой миг может ощутить каждого из нас. Поэтому же мы всегда слышим, когда кого-то низвергают. И только поэтому я, прости, но навестил сейчас твоего знакомого Хортиса». Дем коварно усмехнулся. «Представляешь, какого шороха мы там навели?» «Что?» — опешила я. «Вдвоем!» «Я что, брата брошу в беде?» Оскорбился полудемон и тут же хохотнул. «Представляешь, я стал первым демоном, кого охотно пропустили на небеса. Вернее, это распахнул распахнуло передо мной двери, и потом там такое началось!» Я внутренне содрогнулась. «Мама дорогая, кажется, у ангелов сегодня трудный день. Если я прави правильно понимаю кровожадный блеск в глазах брата, то многим из пернатых сегодня не поздоровилась». — Погоди! — спохватилась я. — А что же, Аллар? Неужели вас никто так и не остановил? — не -а. блаженно зажмурился Дем, хитро покосившись на Лина. — После того, как мы получили полную индульгенцию на все свои действия... — От кого? — конец растерялась я. — На что эти два негодяя дружно расхохотались и одновременно протянули мне руки, показав то, что пряталось в ладонях. — Вот наша пропуска! — дуэтом заявили, они и снова хохотнули. И когда даже повелитель растерянно уставился на два скромных перышка, черная у Лины и белая у Дема, симпатичных таких перышка, аккуратных, смутно знакомых. «Это мои?» воскликнула я, убедившись, что это не подделка. «Парни, вы что, рискнули взять мои перья?» «Не, милая!» снова поцеловал меня в щеку Дем под дружные смешки фантомов. Твои перья даже нам не под силу забрать против желания тех, кто тебе их подарил. Своё перо я обнаружил на третий день твоего исчезновения, с корон Оли, на подушке. Без всяких пояснений записок, и глаза свыше. Просто открыл глаза, уткнулся в него взглядом, и понял, что мне очень непрозрачно намекают на то, где именно нам надо искать выход. После чего и стало ясно, что на самом деле всё не так страшно, как кажется. А когда уж ты про ангела сказала? «Всё». Я всецело осознал твое высокое предназначение и с пре огромным удовольствием отправился бить рожи ангелам, чтобы они сказали, где тебя искать. А моё добролось до меня в такие дали, что я даже удивился, как оно вообще могло туда долететь, улыбнулся Лин. Но именно этот таперёй позволило дему связаться со мной. Оказывается, у Айда при желании тоже есть возможность общаться со всеми своими созданиями, если ты меня понимаешь, После чего я понял, что у нас возникла проблемы, и поспешил вернуться. Остальное ты знаешь. Я на мгновение замерла. «Ну, парни, это же получается, Боги совсем не против того, чтобы я и дальше тут э, э, безобразничала?» «Видимо, нет», — наконец подал голос Рик, а следом за ним Эррей добавил. «Мы, к сожалению, никаких знаков свыше не получали, не тот уровень, видимо». Но зато, когда Лин сюда примчался и сходу выдал, что он не может тебя почувствовать, у меня аж сердце захолоснуло. Рот так вообще сразу в панику ударился. «Ничего подобного!» — буркнул из-под шлема стоящий самым последним фантом. «Я просто сказал, что надо искать другой путь и не полагаться полностью на сведения из подземелий. Дем, ведь тебя, когда в первый раз увидел в тени, чуть не рехнулся, решив, что ты погибла. И у нас тут такое началось!» Я нервно улыбнулась припомнив, как мы общались и покосилась на тихоньку отступившего в сторону повелителя, все-таки задала давно крутящийся на языке вопрос. «Ребят, а где его величество? Почему вы пришли сюда одни? И почему, когда все выяснилось и дополнительная страховка уже не требуется, я не вижу его с тягом?» Фантомы, как по команде, смолкли и опустили взгляды. «Ой, как мне это все не понравилось!» «Парни!» резко напрыглась я.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 «По крайней мере тех, кто является чистокровным человеком». «Человеком? Вы что, его третьим в колонии поставили?» — похолодела я. «Вместо владыки?» «Но мы же не знали, что ритуал продолжат с вашей стороны!» сконфуженно развел руками Бер и торопливо отпрянул, когда я прожгла его разъярен... разъяренным взглядом. «Зачем вы тогда вообще его начали, если не были точно уверены, что все пройдет как надо?»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 Каким беспокойством полыхнула его аура, несмотря на то, что на лице больше ничего не отразилось? Энар. У меня на миг перехватило дыхание, а сердце гулко стукнуло, когда шагнул навстречу и протянул руку. Наши пальцы переплелись такой силой, словно эта встреча могла стать последней. Меня, словно водопадом, окатило его радостью, внезапно проснувшимся чувством вины, вызванной ею печалью, тут же сменившись безумным облегчением,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 Но вместо этого я просто шагнула навстречу и приннула к его груди, восполняя его потраченные резервы, отдавая ему свою силу, помогая ему, нежно обнимая и счастливо закрывая глаза, когда его руки с такой же нежностью заключили меня в объятия. — Не оставляй меня больше, — ласково шепнул король, надевая мне на шею тонкую золотую цепочку. — Это очень страшно, внезапно тебя потерять и не знать, что с тобой стало. — Прости, — прошептала я, утнувшись лбом в его подбородок и сжав в кулаки свой потерянный сапфир. — Дурацкий портал, оказывается, настроен так, чтобы не пропускать на ту сторону ни единой крохи магии. Только Эриол сумела сохранить, тогда как твой амулет... — остановил меня Инар, ласково коснувшись губами макушки. — Все хорошо, любовь моя. Не переживай. — Я нашел тебя и больше никогда никуда не отпущу. — Прости, я ни за что не повторю этой глупой ошибки. Я улыбнулась. — Кто же знал, что так все получится? Да и потом, мы же вернули на Вуалар последний знак. — Да, я слышал. — кивнул Энар и осторожно отстранился, мне выразительно покосившись на ухмыляющегося дема. — Вот это рогатое чудовище как раз и передало мне о твоих проблемах. В подробностях. Но при этом, к счастью, додумалась хотя бы рассказать, где и когда тебя увидела. «Но-но!» — возмущенно фыркнул Дем. «Не надо переходить на личности! Я тебе ее слепок кинул! Информацию важную добыл?» «Добыл!» — серьезно кивнул король, а потом недобро сузил глаза. «Только забыл о временной о временной разнице между нашими мирами и не подумал о том, что за два года... Два года там вполне могли обернуться с жалкими синами здесь!» Я удивленно отступила. — Подожди, но ведь временные потоки там с были с обратной разницей. — Нет, родная, — тяжело вздохнул инар а где-то среди фантомов виновато подал голос Рик Драмт. — Он прав, Гайды. На самом деле в этих пространственно-временных карманах время очень нестабильно. Сперва оно может резко замедлиться, потом, наоборот, сжаться и понестись в скачках взвесившийся жеребец.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 Поэтому, узнав, что купол в том мире стал разрушаться, я... Пойми, мы не могли не спешить, несмотря даже на возможные отрицательные последствия для обоих наших миров. Я подняла на него взгляд и тяжело вздохнула. — Тогда все ясно. Вы решили, что двух лет для нас может оказаться слишком мало, потому что для вас это могли оказаться всего лишь несколько минок. — Да. — кивнул Инар и только тогда повернулся к молчаливо изучающему его полудемону. — Примите мои извинения, мастер, за принятие столь серьезного решения без согласования с вами. — Поверьте, оно далось мне крайне нелегко. Но при этом мы постарались сделать все, чтобы вернуть ваш мир на его законное место и избежать его отторжения. — Насколько я понимаю, вы его хозяин? Повелитель медленно покачал головой. — Нет, он принадлежит мне по праву крови, но Иштой я не являюсь. — На самом деле он демон. Почти весело сообщил откуда-то сзади Дем. «Вернее, полукровка, если уж быть совсем точным. Почти как я, только помладше. А магия разума у него врожденная. Не слабее, кстати, твоей. Так что будь осторожнее и первое время постарайся не злить его. Ну, слишком сильно. Примерно с месяц он будет весьма бурно реагировать даже на невинные шутки». Владыка, не удостоив наглеца даже взглядом, насторожно уставился на повелителя Валиона. «Значит, это вы инициировали ритуал обратного переноса?» Тот спокойно кивнул. «Совершенно верно. И именно вам подчиняются эти люди?» быстро кивок на дружно ухмыльнувшихся фантомов. «Вы хозяин?» «Нет. У них другой предводитель». «Я бы хотел его увидеть», — твердо сказал повелитель, и фантомы при этом дружно обеспокоились. Энар, не моргнув глазом, также спокойно уточнил.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 «Если он сам захочет». «Хорошо», — не сдавался владыка. «Что я должен сделать, чтобы это случилось как можно скорее?» Подметив на лицах фантомов злорадные ухмылки, я закатила глаза. «Боже, вот когда он так ставит вопрос, даже мне страшно хочется сказать какую-нибудь гадость. А уж какие колкости крутятся сейчас на языке этих нагло перемигивающихся стервецов, даже предположить страшно». — Эх, кажется, я знаю, зачем владыка так настойчиво ищет того мифического командира. — Как-то у нас раз был разговор на эту щекотливую тему. Я тогда решила, что он просто размышляет вслух, прикидывает. А получается, что всерьез? Не дождавшись снятного ответа, повелитель снова повернулся к Энару. — Итак? — Парни, а зачем нам еще один фантом? — вдруг задумчиво спросил Берф окидывая полукровку выразительным взглядом. «Гайде, почему ты не придумала, как обойтись без знака? Но сама посуди, нас и так уже немало. Полный отряд вместе с Лином. Получается ровно дюжина!» Повелитель негромко фыркнул. «Да дюжина у вас не хватает двух человек. Так я получу ответ на свой вопрос». «А у нас командир был в отъезде!» Нахально ухмыльнулся Бер, словно не услышав. «А в двенадцатом всегда был Лин». Гайде, душа моя, тебе не кажется, что пора переодеться? А то люди же не поймут. Ты совершенно перестала следить за своим внешним видом. До этого и новый знакомый проявляет непрестительную в его положении настойчивость. Я горько вздохнула. Хорошо, будет вам командир. Парни, кто-нибудь прихватил мои шмотки? В палатке валяются. Хихикнул Бер. Вон там, в самом конце степи. Хочешь, доометнуться за нашим командиром?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 «Да кто ж поверит-то?» Печально улыбнулась я. командир это же существо грозное, суровое и жить какое начальственное. Лень, меня выручишь?» «Конечно, милая. С транспортом тебе подсобить?» Не удержался от ехидной улыбки брат, непрозрачно намекнув на свое темное прошлое. Я хмыкнула. «Что, хочешь опять посадить меня к себе на шею?» «Почему нет? Очень удобный способ подпитки, между прочим». «Ну уж нет!» — фыркнула я, уверенно направляясь к вопросительно заурчавшему Кагару. — Теперь тебе статус не позволяет менять шкуру даже на драконью, не говоря уж о том, что мне будет просто неудобно. Так что возьму этого крылатого красавца, пожалуй, он у меня еще не объезженный. Вот как раз и потренируемся. Кагар довольно рыкнул, подставляя переднюю лапу, чтобы мне было удобнее залезать. Я добрительно хлопнула его по плечу, уже рукой облаченный в кожаную перчатку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 hey «Хэй! Хэй, хэй с Скороны одновременно подняли правые руки и ударили себя в грудь латными перчатками. Звук над полем пронесся такой, что у нервных жителей Эллоиде Шайре не больно дрогнул строй. hey Дэ! Хэй! Хэй!» Кагар восторженно взвыл, подхватив через меня эмоциональную волну и внезапно поднялся на задние лапы, выпустив когти на передних. Приглушенно ругнувшись, я сдавила его шею коленями, чтобы прекратил издеваться. И со смешком повернулась к замерзшему на месте поведетелю. Ну — но что, сударь, вы еще не отказались от мысли устроить со мной поединок? — Чего? Неверяще обернулись братики. — Гай, это что еще за новости? Что за шутки? Какой, мать вашу, поединок? Под моим лукавым взглядом владыка опустил плечи и запоздало поняв все, о чем я не договорила, вздохнул. После чего выпрямился, с какой-то упрямой решительностью решимостью сдернул подбородок и вдруг уважительно поклонился. «Прошу прощения, миледия, я всего лишь хотел искренне поблагодарить вас за помощь». «Молодец, выкрутился!» — одобрительно хмыкнул Дем, пододвинувшись, когда Лин одним легким жестом успокоил повзбужденного Кахгара и протянул руки с явным намерением меня оттуда снять.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 «Чтоб я да уступил место какому-то демону». «Демону?» — зловеще оскалился Дем, а потом вдруг хитро прищурился. «Демона? И я бы вперед не пустил. А как насчет кровного брата, с которым недавно на пару надирал задницу всяким пернатым?» «Брата?» Но губах Лина появилась странная улыбка. «Брата уступить можно, если, конечно, нас с тобой не опередит наша драгоценная сестра».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 Но оно, поверьте, непременно настанет, когда вы, наконец, отыщете свою половинку. Поверьте, не я для этого предназначена, — так распорядилась судьба. Но, вне всякого сомнения, вы отыщете нужного человека — завтра, через месяц или уже через год, хотя бы потому, что сделать это на огромном, полном жизни в Вуаларе гораздо проще, чем в своем замкнутом мирке. — Вы уверены в этом? — также тихо спросил он, почему-то отводя взгляд. Конечно, и даже помогу всем, всем что в моих силах. Если сами боги приложили только усилий для того, чтобы вы вернулись, и если они до сих пор не обрушили на вашу голову свой гнев, то значит, судьба ваша именно так и должна была повернуться. Боги никогда не обрывают незакончившиеся нити. Для всего есть свое время и место. Просто когда оно станет вашим, вы увидите и все поймите сами. Пока в этом боги еще ни разу не ошибались.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 Я помахала братьям рукой, взглядом велела дему не особенно третировать нашего нового соседа. Получила от братьев такие же молчаливые заведения в том, что дальше они и сами разберутся. Наконец почти исчезла воронка, но в самый последний момент услышала в голове голос Лина, и мгновение замерла. «Айви, очень красивое имя, не правда ли?» Сощурив золотые глаза, мысленно улыбнулся он. «Самое то для девочки. Тебе так не кажется?» Я вздрогнула, с трудом поборов желание обернуться, чтобы вскликнуть «Откуда, блин, он все знает, если я сама сообразила буквально полчаса назад?» Но все-таки удержалась и, смущенно прозовев, просто кивнула, мгновенно ощутив, как нахальный братец расплылся в коварной усмешке. После чего все-таки юркнула в портал, торопливо захлопнув его и отрезав себя от, тих... от тихого смеха кровного брата, от которого, как оказалось, Вообще ничего невозможно утаить. В спешке споткнулась обо что-то, едва не упала, но мигом оказалась в крепких объятиях и секунду поколебавшись решила «завтра скажу». После чего, наконец, успокоилась, поверила, что все действительно закончилось и, полностью отдавшись во власть своих, своих и чужих эмоций, уже не обратила внимания на два длинных, подозрительно знакомых пера, беззвучно возникших из пустоты, и целью стрима на прикроватную тумбочку